Глава 41. Ты хоть понимаешь, о чём меня просишь? Ты хочешь, чтобы я разрешил твоему брату вернуться к этому делу? Капитан полиции Бернье ходил по своему кабинету, почёсывая неровную щетину сверху вниз, сверху вниз. На его столе в целлофановом пакете лежал отбивной молоток. Я лишь прошу «Ты хоть помнишь, по какой причине нам пришлось уволить его? Или...» — он остановился и посмотрел на Криса, — «или он уже пришел в себя? Он не псих, капитан. У него был посттравматический синдром. «Кого ты обманываешь, Крис?» — крикнул Бернье, но тут же понизил тон. В участке было слишком многолюдно, а он слишком хорошо относился к Маркусу, чтобы кричать о его безумии, хоть и без него все уже давно знали, чем обернулась для Хейза смерть его жены. Одно время Кристофер даже думал перейти в другой участок или уволиться вообще, лишь бы при каждом разговоре не слышать этих сожалеющих вздохов, не видеть сочувствующих наклонов головы, Ещё хуже было скрываемое сочувствие. Оно, как правило, таилось под кривыми улыбками и бегающими зрачками, но никто в этом участке не работал лучше Маркуса, и Бернье не мог этого не знать. "Это Маркус помог мне найти улику, капитан", сказал Кристофер. "Вот эту", Бернье указал на молоток. "Да, сэр. Ты хочешь сказать, что вот этот молоток и есть доказательство причастности Бэйца?" Я извиняюсь, но это бред сумасшедшего, вылез из-за двери Итон. Это дело в виду я, и я не позволю. Помолчи, Итон, отмахнулся от него капитан. Да он меня чуть тогда не убил. Ты упал скорее от испуга, Кристофер посмотрел на него. Он помнил, как тот кричал на всю больницу, а потом и на весь участок, что просто так всё это не оставит. Да у меня пулю из плеча доставали, завопил он. Подожди, Итан, перебил его капитан, поворачиваясь к Крису. И что ты хочешь, чтобы я позволил Маркусу вернуться? Итан выпучил глаза, но не проронил ни слова. Нет, сэр, я лишь хочу, чтобы вы позволили ему посмотреть все записи, сказал Кристофер. Архивные записи, сэр, с камер видеонаблюдения в бизнес-центре, в котором Бэйтс был в день убийства своей жены. Я уже просматривал эти записи и могу сказать, подожди, Итан. Этот молоток, сер, продолжал Кристофер, на нём нет никаких следов животного жира. Более того, на нём нет никаких отпечатков ни боится, ни его жены. Его и помыть могли, проворчал Итон. Могли, но молекулярный анализ показал, что этим молотком никто не пользовался. Он абсолютно новый, сер. На нём даже царапин нет. Скорее всего, бычь не трогал его с того момента, как положил в ящик, а отпечатки Сильви Бейц на рукоятке орудия преступления могли быть оставлены ею ранее, потому что это её молоток, протянул капитан. Именно, она не хваталась за него в момент убийства, как мы думали раньше, она пользовалась им до этого в быту. К сожалению, этого будет недостаточно капитан остановился у стола и приподнял пакет с молотком. "Нужны неопровержимые доказательства, Кристофер. Миссис Бейтс могла сама купить этот молоток как запасной, к примеру. И я в этом уверен", кивал Итон. "Она могла купить и два молотка, и так и не успеть им воспользоваться". Капитан почесывал щетину. "Может, этот молоток и не доказывает его вины, капитан, но не даёт ли это улика повод возобновить дело?" Убийцу ведь так и не нашли? Не нашли, согласился Бернье. Маркус сидел напротив монитора и пересматривал запись с камер видеонаблюдения из холла того самого бизнес-центра, в который в день убийства жены прибыл Бэйц. В 9:30 тот зашёл в главное здание, где и располагался конференц-зал, в котором его позже видели несколько свидетелей. Он прошёл, посмотрел в зеркало, поправляя галстук, и только сейчас Маркус заметил, что Бэйтс смотрел не на галстук, как ему раньше казалось, и даже не на себя в зеркале, а на камеру через него, на то, горит ли на ней красный светодиод. Убедившись, что запись идёт, он постоял ещё немного у зеркала, пригладил волосы и вернулся к проходу. Маркус остановил видеоряд и перемотал на секунды назад. Бейт с провёл рукой по волосам. На манжете рубашки, выглянувшей из пиджака, было две пуговицы. Он приблизил картинку, точно две пуговицы. Как он раньше этого не замечал. Хейс стал перематывать запись на несколько часов вперёд. Этот Итон скоро выведет меня из себя. В кабинет зашёл Кристофер. Ну, что ты нашёл? Две пуговицы. Что? Кристофер уставился в монитор. Какие ещё пуговицы? Видеоряд бежал в скоростной перемотке, не показав Крису ничего, кроме бегающих от дверей к дверям людей. На манжете его рубашки было две пуговицы, повторил Маркус. Надеюсь, это что-то дозначит, потому что я не понимаю ни черта. Маркус нажал на воспроизведение. Вот. Запись остановилась и пошла в ровном темпе. Это вечер того же дня, конец мероприятия и банкета. Из здания бизнес-центра Бэйтс выходил в 7:30. Так, Кристофер всматривался в экран. И что я должен увидеть? Смотри на его руки. На пальцы? На что? На манжеты его рукавов? Где я их увижу-то? Он сейчас пожмёт руку этому парню на выходе, а потом снова поправит свою причёску. И Маркус нажал на стоп и указал на экран и на манжете уже одна пуговица, а когда он входил, было две. Может, оторвалась? Нет, это другая рубашка, не костюм. Он перемотал назад на момент, когда Бэйтс только входил в стеклянные двери бизнес-центра. Видишь костюм? Ну, вижу, он тот же самый. Это тебе так кажется. Маркус перемотал вперёд. Ничего не замечаешь? Кристофер всматривался в фигуру Бэйтса. «Ей-богу, Марк, тот же костюм, синий, со стрелками на брюках. Что не так?» Бейтс добирался сюда на поезде, так? «Ну?» Маркус перемотал назад и опять остановился на десятом часу утра. «Видишь?» — он указал на Бейтса, входящего утром в двери бизнес-центра. «Сзади пиджака два разреза». «Подожди-ка!» Картинка опять побежала вперед, и бежала она гораздо быстрее, чем спутанные мысли Криса. «А здесь?» — Маркус нажал на стоп. Только один разрез это другой пиджак, закричал Кристофер. Он переоделся, потому что дома он весь вымок до нитки, убивая свою жену. Кристофер расхаживал по кабинету. Выходит боец, приехал на конференцию и почти сразу же слянял с ней через другой выход. Выступления в таких залах длится до 3 часов, потом фуршет, на котором никто ни за кем не следит, а после все расходятся по углам. Уезжая только под вечер. Ему хватило этого времени, рассуждал Кристофер, ему хватило целого дня, чтобы вернуться домой, убить Сильвию, а после убийства приехать обратно. И скорее всего, он взял для этого попутку или левое такси, чтобы не светиться на вокзале, покупая опять билеты, потому что билеты ему были нужны только для алиби. Он взял с собой новый пиджак, мог и дома переодеться. И в чистом пиджаке вернулся в бизнес-центр уже под вечер, зайдя через другой вход, а вышел через основной на камеру